Глава девятая. День первый. «Но как же мои раны?» — поинтересовался я с опаской. «Давайте посмотрим», — протянула Сати. Девушка подошла вплотную и резко оттянула бинты на плече. Засохшая корка крови отлипла, подарив мне не самые приятные эмоции. «Отрыжка хургла! Больно ведь!» «Пустяки. Остались лишь царапины», — фыркнула Пхоль. «Не зря я отговорила вас продавать бальзам шести лепестков». Путь Цуньши Дао — это дорога, полная лишений, боли и превозмогания. Если вы не в силах тренироваться в таких условиях, то не стоит и пытаться перейти на следующую ступень. Ты надо мной точно не издеваешься? Боль является частью пути Цуньши Дао. Обязательный компонент, — кивнула она. Ходят легенды о различных мастерах, которые смогли обойти традиционные пути. Но это случается с одним практиком на тысячу миллионов. Я прошла через многое, пока училась в Ордене Семи Облаков. «Что ж, истинный кочегар не будет жаловаться на горькую судьбу», — вздохнул я. Сообща мы поставили Меднолобова обратно в вертикальное положение. Весело махи, примерно как взрослый мужчина. Считалось дурным тоном хранить боевой доспех на полу. В целом, местный паровой мех произвел на меня впечатление. Это, конечно, не футуристический робот из кино и мультфильмов, но все равно неплохой инструмент и грозное оружие. «Насколько практик становится сильнее в таком доспехе?» — задал я интересующий меня вопрос. «Не снизит ли доспех мобильность бойца?» «Наоборот, повысит», — ответила Сати. «Но вопрос правильный. Мастер высоких ступеней разгромит вас, даже если вы будете в доспехе, а он нет. Считается, что рядовой доспех повышает мощь практика примерно на ступень». Выдающиеся экземпляры из хороших сплавов могут и на две ступени повысить. То есть, будучи рекрутом, вы сможете на равных сражаться с адептом. В противостоянии пламятворцев существует множество тонкостей, которые могут повлиять на исход поединка. Кто-то утверждает, что на высоких ступенях от доспехов толку нет. Другие же распространяют слухи, что якобы существуют особые доспехи, не похожие на традиционные, в которой и магистры огня не побрезгуют облачиться. но ну, а то всего лишь легенды. Понятно. И как только такую махину таскать с собой в путешествии? В доспехе передвигаться? Такой вариант допустим, господин, — кивнула Сати. Но существуют также амулеты хранения. У меня это ученический амулет Ордена с ограниченным весом хранимого доспеха, — показала она на свой кулон со круглым облачком. У вас родовой амулет династии Кон-Чай, который сильнее моего. Я посмотрел на символ змеи, висящий на моей шее. То есть я могу убрать доспех внутрь этой штуки? На ступени начинающего вряд ли, разве что на несколько секунд. Прибывание доспеха в огненном измерении потребляет массу духовных сил, поэтому в обычной ситуации доспех держат снаружи. Любопытно. Звучало невероятно. Но я уже потихоньку начинал привыкать к этому миру с его магическими фокусами, духовными фишками и небесной техникой. А самому в этом огненном измерении спрятаться можно? Духи огня высосут из вас все духовные силы и, скорее всего, просто убьют. Какие бы льстивые речи они не распространяли, не советую им верить. Помещаемый объект должен быть способен держать духовный огонь, иначе измерение его разрушит. «Не все понятно, но ладно, разберемся», — расправил я плечи. «Что будем делать? Пожалуй, начнем с моей ежедневной разминки. Как говорил мой наставник, в здоровом теле — здоровый духовный огонь». Волосы у меня зашевелились на затылке, когда я узнал знакомую поговорку. Она означала, что сейчас тело мое будут насиловать всеми возможными способами. Сати вдруг принялась развязывать пояс, после чего резко распахнула ханьфу. Я следил с большим любопытством за развитием ситуации, однако под верхним халатом оказался серый легкий костюм, напоминающий кимоно каратистов. Простые штаны, тканная запахнутая куртка и очередной пояс. Загадка. «Сто одежек, и все без застежек. Кто ее раздевает, тот слезы от боли проливает». Правильный ответ — сатипхоль Ткань кимоно не была такой плотной, как внешний слой что позволило мне чуть лучше ознакомиться с фигурой ученицы практика. Подтянутые спортивные изгибы, но в нужных местах виднелись приятные взору округлости. «Молодой господин», — произнесла Сати со смесью напряжения и показной пошлости, — «желает расслабиться». Я вспомнил прошлый раз, когда она сказала те же самые слова и объяснение Мошен. «Ага, как же, меня такими уловками не проведешь». «Хочешь разорвать договор и сменить сюзерена? Не выйдет!» «А, сначала разминка!» — буркнула она и направилась на улицу, открыв широкую дверь. Видимо, выход из арсенала был сделан таким образом, чтобы не мешать проходу человека в доспехах или телеги с грузом. Теперь я узнал, каким образом запирались двери в подобных домах. Ставилась деревянная подпорка в специальные пазы, предотвращающие скольжение створки вбок». Я нашел здесь же тренировочный костюм и переоделся в легкое кимоно. Мы вышли на задний двор на заросшую травой полянку. На улице было вполне себе тепло, солнце вовсю пекло макушку. Виднелась тропка, уходящая в утопающий в зелени лес. В стороне стояли деревянные манекены, короткая полоса препятствий и какое-то искусственное нагромождение камней. Виднелось нечто похожее на песчаный ринг, в котором уже проросли сорняки тренировочный мини-полигон. То ли особняк предназначался для развития местного Дао, то ли так принято у всех маломальски аристократичных родов. В принципе, военным премудростям, фехтованию и верховой езде в старые времена обучали всех наследников правящего рода. Вероятно, и здесь Цунь-Ши Дао являлась обязательным для изучения всеми сыновьями, а, возможно, и дочерями династии Чай. «Молодой господин давно не занимался, поэтому могут возникнуть неприятные ощущения. Но вам не стоит переживать на этот счёт. Повторяйте за мной». Сати принялась за разминку, отчасти похожую на занятия йогой. Девушкой она была весьма гибкой, в отличие от ликона Кона. Справедливости ради, наследник рода Чай оказался подвижнее прошлого Михаила, но до Бхоли ему было далеко. Увидев, что упражнения у меня идут со скрипом, девушка пришла на... Помощь. Было больно, но я стоически терпел все мучения. И наградой мне были и приятные, и хоть и грубоватые девичьи прикосновения, принуждающие мое тело изгибаться во всевозможных экзотических позах. Я узнал о существовании мышц, о которых и не подозревал ранее. Все тело стонало, в том числе и не до конца зажившие ранения с синяками. «Неудивительно, что с таким телом вы скатились на ступень личинки, молодой господин» высказалась она презрительно. «Посмотрим, как надолго хватит вашего запала. Теперь легкая пробежка». Сати, не дав мне передохнуть, направилась по тропинке трусцой. Я побежал следом. Ноющие мышцы и заживающие раны отозвались легкой, постоянной, пульсирующей болью. Бальзам шести лепестков действительно ускорял заживление повреждений. Тренировка явно будет тяжелой, но мне хотелось стать сильнее. Перейти на следующую ступень — обрести способность постоять за себя и наказать негодяев. Истинный кочегар не боялся суровых тренировок и рутинных обязанностей. Мы бежали по тропке, которую, судя по всему, протоптала сама Сати во время своих тренировок. Поначалу дорожка петляла меж деревьев, затем вдруг мы полезли на камни. Приходилось перепрыгивать большие расстояния, следя при этом за тем, чтобы нога не поехала на скользкой поверхности. Затем мы перебрались через неглубокий ручей, промочив ноги в холодной воде. Легкая пробежка быстро превратилась в настоящую полосу препятствий. Затем мы окружным путем вернулись к особняку и пошли на следующий круг. Сати периодически оборачивалась, проверяя, не отстал ли я от нее. Ее холодное презрительное выражение лица придавало мне решимости двигаться дальше, несмотря на скверное состояние. Мое мужское кочегарское достоинство было задето тем фактом, что я отставал от хрупкой, на самом деле нет, девушки. Мотивации прибавляли также постоянно мелькающие впереди спелые бутоны. Порой тонкая, натянутая ткань кимоно очерчивала изгибы. Я сосредоточился на женских прелестях моей тренерши, отстранившись от ноющих мышц, и дело пошло намного легче. М. Мотивация. Тело Лейкона было относительно крепким и тренированным, однако до сати ему было далеко. Не уверен, виновата ли в этом его расхлябанность или мое вселение. Все-таки после отравления он скатился с рекрута до личинки. Если тело, разум и душа связаны, то мое появление могло нарушить наши физические кондиции. Ранение, а также истощение после испускания большого количества духовного огня также давали о себе знать. Дыхание стало тяжелым. Воздух со скрипом вырывался из легких. Ноги гудели. Тренировочное кимоно все пропотело. Разгоряченное тело требовало отдыха. К четвертому кругу я начал сдавать. Сати же двигалось почти так же бодро. Перепрыгивая с валуна на валун на полосе препятствий, я не удержал равновесия и грохнулся озимь. — Это все, на что вы способны, молодой господин? — послышалось насмешливая, пока я поднимался. — Вот же злюка язвительная! Могла бы и дать новичку послабление. — Еще не все! Глава десятая. Собравшись с духом, я поднялся и продолжил бег. Переходя через ручей, зачерпнул полную пригоршню воды и брызнул себе в лицо. «Стало полегче. Я снова сосредоточился на мелькающих женских прелестях впереди, отправив усталость и боль на второй план. В прошлом мире я бы не стал позволять издеваться так над своим телом. У спортсменов, выкладывающихся на полную, почти всегда возникают проблемы со здоровьем. Но в этом чудном мире с безлимитными возможностями для развития, похоже, таких проблем не было. По крайней мере, у практиков». Нужно идти дальше, за пределы собственного тела и возможностей. После достижения ступени рекрута Бхоль уже не сможет смотреть на меня с жалостливым снисхождением. Не она, так другие девчонки наверняка почитают практиков. Да и лучше иметь возможность защитить себя от разного сброда. Я продолжил бег, хотя чувствовал постепенное истощение. Сати также начала сдавать. По ее изящной шейке и скулом скатывались капельки пота. Такое ощущение, что девушка решила устроить соревнование между нами и совершенно не желала проигрывать. Я знал, что не могу выиграть, поскольку она практик более высокой ступени и лучше подготовлена. Однако нечто глубоко внутри меня не желало отступать ни при каких обстоятельствах. В глазах начало темнеть. Я понимал, что скоро просто упаду без сил, но тем не менее продолжал бежать. Вдруг из кустов на меня выпрыгнула зеленоватая змея. Я резво отпрыгнул в сторону, не дав себя укусить. Несмотря на громадную усталость, в такой критический момент тело изыскало резервы. Я ловко запрыгнул на довольно высокий валун, на который бы в обычных обстоятельствах вряд ли смог забраться. Раздался недовольный рык, и из кустов выпрыгнула крупная кошка. Зверь походил на пуму, но покрытую зеленоватой чешуей, а вместо хвоста животное имело извивающуюся змею с колыками эдакая химера. Тварь зарычала, приготовившись атаковать. На каком-то наинтии я подобрал мшистый камешек и высвободил язычки черного пламени из ладони, после чего резко запустил окутанный огоньками снаряд. Кошара не успел убраться с дороги. Чешуйчатого зверя отбросило в бок Животное быстро восстановило равновесие, но моя атака ему не понравилась. Рыкнув напоследок, зверь бросился обратно и исчез в кустах, не став связываться с практиком. «Хорошо. Потому что надолго моих резервов бы не хватило». Сати, продолжая тяжело дышать после бега, неспешно подошла ко мне. «Твою духовную душу! Эта тварь ядовита!» — задал я вопрос. «Для пустого яд хвоста смертелен. У личинки есть шанс выжить». «И часто здесь такие звери шастают?» Устало уселся я на вершине камня. «На самом деле не очень». Видимо, звень хвост почуял в вас лёгкую добычу и решил напасть. Вам стоит внимательнее смотреть по сторонам, молодой господин. Лес — опасное место. Вот и не поймёшь, специально она меня сюда затащила, или это просто совпадение. Тем не менее, бросать тренировки нельзя. Случившееся лишило меня последних сил. Я чётко осознал, что больше не пробегу и метра. «Продолжим тренировку, господин?» Утерев пот, уточнила Пхоль. «Завтра» высказал я. «Мне надо передохнуть». «Как пожелаете». На этот раз я не обратил внимания на снисхождение в девичьем голосе. Кое-как я доковылял до ручья. Сбросив верхнюю одежду и закатав штаны, я умыл трудовой пот в чистой водице. Холодная речка быстро остудила разогретое тело. Сати, помедлив, последовала моему примеру, но оголяться не стала. Не знаю уж, какие мысли витали в ее голове, но проникаться ко мне симпатии девушка не спешила. Глядела она остороженно и с презрением, готовая в любой момент дать отпор. Будто это я, дикий змей хвост только и ждущий подходящего случая, чтобы напасть на беззащитную ученицу. Бредя назад по тропинке, я заметил еще одного обитателя леса. Перепончата крылую птицу с длинным и тонким клювом, которую называли «мечеклюв». По словам Пхоль, летающий гад охотился на зверей средних размеров. Пикировал резко вниз и протакал жертву насквозь своим острым клювом. Люди, не следившие за небом, также нередко страдали от нападок мечеклювов. По слухам, они любили лакомиться человеческой печенью, а остальное оставляли другим хищникам, которые являлись на запах крови. В общем и целом, делать обывателю без специальных знаний и оружия в лесу нечего. Не слишком приветливое место. Даже практик может повстречать монстра, который сильнее его. чай считался еще относительно безопасным регионом, но и здесь встречались места с легендарными зверями и духами. «А мясо зверей высоко ценится?» — поинтересовался я, когда мы достигли заднего двора. «Есть практики, которые зарабатывают себе на жизнь охотой на диких зверей», — кивнула Сати. «Крупные животные могут дать много мяса, но больше ценятся особые духовные ингредиенты». Они идут на изготовление духовных пилюль, лечебных бальзамов и других алхимических смесей. Охотники разбираются и в травах. Некоторые коренья, лепестки и плоды могут озолотить искателя. «Класс! Звучит как отличный способ заработать денег и вернуть долг. А также поскорее отправиться на перерождение», — фыркнул Пхоль. «Но я не буду вас отговаривать, молодой господин». «Хм... Раз подчинённая так говорит...» значит, мне стоит повременить с охотничьими вылазками. Напившись холодной до зубовного скрежета колодезной водицы, мы отправились в сторону кухни, откуда по особняку распространялись аппетитные запахи. На обед у нас сегодня была жареная рыбка и, как нетрудно догадаться, рис. Я уплетал все это с большим удовольствием. Может, спустя недели рис мне и приестся, но пока что мне местная еда нравилась. К тому же после разборок и тренировок голод атаковал со страшной силой. В прошлой жизни старался все же соблюдать миру, но с таким расходом энергии можно не считать калории. После обеда я немного поработал со своим оружием. Кочергу, конечно, можно назвать оружием достаточно условно, но к клинковым предметам душа моя не лежала. Тем более Сати сказала, что кочерга стала каким-то личным предметом и теперь привязана ко мне. Порой мне казалось, что между нами с кочергой действительно есть некая незримая связь. Если раньше это было просто напоминанием о доме и приятном отдыхе в лесном домике с друзьями, то теперь металлический дрын стал чем-то большим. Словно продолжением моей руки. Пускай народ будет насмехаться, но менять оружие на нечто более грозное я не собирался. Кочерга, к тому же, получила редкую способность проводить духовный огонь, а значит, будет действительно полезно в бою. Да и, по-моему, предмет значительно удлинился. Если изначально кочерга имела длину чуть более полуметра, то теперь доставала на восемь или девять десятков сантиметров. Почти с полноценный клинок. Рукоятка у кочерги была загнутой в форме петли, благодаря чему удобно лежала в руке. При желании загнутый конец можно и воткнуть в кого-нибудь, наверное. Хотя я не собирался устраивать бойню. Просто иметь оружие для самозащиты полезно. Я взглянул на перебинтованную кисть правой руки. Проблема заключалась в отсутствии гарды. В прошлую стычку противник знатно порезал мне руку. Надо будет узнать у местного кузнеца, сможет ли он приварить какое-нибудь подобие перекрестья к орудию. Тогда защищаться станет немного удобнее. После плотного обеда я отдыхал на деревянной скамейке во дворе перед домом. Любовался природой и заодно мастерил крепление из найденных кожаных ремешков для кочерги. Желтое солнце во вовсю освещало землю, листва шелестела на ветру, а невидимые печушки распевали свои трели. Работать одной рукой было дико неудобно, но постепенно я привыкал к своей инвалидности. В принципе, локтем и зубами можно было сделать многое, если приноровиться. Мелькали у меня мысли поинтересоваться, возможно ли в этом волшебном мире излечить травму, но я понимал. Раз даже наследник рода не смог исцелить свой недуг, мне пока что не стоит и пытаться. Кочергу из-за ее изогнутой формы было неудобно вытаскивать из-за пояса, так что я приспособил маленький ремешок на заклепке, который крепился на пояс и охватывал рукоять кочерги. Отстегивалось орудие достаточно быстро. Теперь я стал чувствовать себя немного защищеннее. Надо и в лес с собой брать, а то местное зверье безобидным не выглядит. Сделав дело, я с наслаждением развалился на скамье, обозревая окрестности. В основном листва радовало привычной зеленью, но местами в лесу можно было встретить деревья с листьями необычной формы и цвета — коричневого, багряного. И это пока что не совсем осень. Такие экзотичные виды деревьев здесь растут. В центре двора, обложенное декоративными камешками, цвело солидное дерево с лепестками розоватого цвета. Так мне показалось сначала. Я подошел ближе и увидел, что дело здесь было не в цветах. Сами листья дерева были розовых оттенков, так что с известной сакурой растение имело не так много общего. Впрочем, выглядело все равно красиво. Приятная истома после тяжелой тренировки, полный желудок, хорошая погода и верное орудие на Баку придали мне позитивный лирический настрой. «Воин подобен сакуре». «Расцветает лишь раз в год, но страдает затем первого января», — продекламировал я вдохновлённо. Всё же мир передо мной лежал интересный. Долги, увечья, враги, трудности — всё это есть, но всё равно я планировал бороться за своё место под солнцем. сакуре раздался сзади голос. Название вида деревьев из моего родного вида Сати ничего не говорило. «Не бери в голову», — отмахнулся я. Девушка подошла ближе и встала сбоку и чуть сзади. Видимо, так положено стоять оруженосцем или телохранителем, кем она являлась. Подул настырный ветер. Несколько листьев сорвало со стоящего рядом дерева и закружило в хаотичном танце. Я вытянул руку, надеясь поймать кружащийся розовый листок. «Молодой господин», — нерешительно заметила Сати. «Что?» «Ммм... нет, ничего». Наконец, мне повезло. Один из розоватых листочков приземлился на поставленную мной ладонь. Повалил легкий дымок, раздалось шипение, резкая боль стрельнула в руке. Я отчаянно тряхнул кистью и сбросил остатки листка, после чего отер следы об одежду. На ладони остался небольшой ожог, словно от прижигания сигаретой. «Жгучи листа лучше не касаться голой кожей». «Вовремя», — поведала Сати. Дерево опасно для человека, но также хорошо защищает от духов, поэтому его стараются ставить поближе к дому. «Твою душевную, цуньши ши бога-духа-мать! Ты раньше не могла предупредить!» — вспылил я. «Прошу меня простить, господин Кон. Все время забываю, что у вас проблемы с памятью. К тому же мне не хотелось портить ваш поэтический настрой». Глава одиннадцатая. День первый. «Похоже, у тебя самой проблемы с памятью, раз ты всё время забываешься», — буркнул я. «Прошу извинить меня, господин», — произнесла она неискренне. «Продолжим тренировку». Я взглянул на неё с подозрением. «Что именно тренировать?» «Отработку движений и ударов. спаринг при желании». «Второе отложим пока на потом». «Как пожелаете, господин», — проговорила Сати разочарованно. Мы направились в арсенал, где хранилось много разной тренировочной экипировки. Бамбуковые мечи с различными утяжелителями, а также защитная экипировка, состоящая из легких дощатых доспехов и шлема с проволочной сеткой, которая уберегала глаза от случайных попаданий. «Хм, в теории...» — взглянула сатина мою кучергу. «Вы можете тренироваться с личным оружием. У него нет острых граней, а значит, испортить тренировочный инвентарь не сможет». «Зазубрины на клинке могут привести к неприятным последствиям для оружия. Однако у вашей... <coughs> кочерги такой проблемы нет. В принципе, следовало сразу привыкать к весу и форме личного оружия, так что я последовал совету Сати. Удлинившаяся кочерга, к слову, весила примерно скило, что соответствовало боевому клинку средних размеров. Что делать?» — уточнил я, высвободив свое оружие и скрепление. Сати взяла тренировочный меч или «боккен» и направилась на задний двор. «Для начала — тысяча прямых рубящих ударов. Вы крайне редко тренировали удары, поэтому я прослежу за вашей техникой». «Хорошо». Мы вышли на улицу и остановились в вытоптанном круге. По-видимому, Бхоль использовала это место для отработки ударов так же, как и тропку для бега с препятствиями. Сати обхватила «боккен» двумя руками и принялась молча махать им перед собой. Каждый раз она делала шаг вперед и наклоняла корпус, работала как кистью, локтем, так и плечом. Я встал неподалеку и попытался повторить удар. Само собой, из-за отсутствия левой руки мне пришлось корректировать технику исполнения. Удар получался не таким сильным, но здесь я ничего поделать не мог. Поначалу тело казалось мне скованным, но постепенно я разогрелся. Ноги от утренней адской пробежки все еще ныли, но нагрузка основная шла на руки так что проблем с усталостью пока не возникало. Центр тяжести у кочерги был немного странный, так что пришлось привыкать. Но в целом я почувствовал, что тело готово к подобного рода нагрузкам. Требуемые мышцы были у Ли вполне себе разработаны. Сати внимательно посмотрела за тем, как я рассекаю кочергой воздух. «Оф!» Вдруг раздался от нее странный звук. «Что?» — обернулся я в недоумении. «Ничего». Бхоль нацепила максимально серьезное выражение лица. «Ваше оружие определенно произвело бы фурор на каком-нибудь турнире начинающих практиков. Вот язва ходячая. Я все делаю правильно?» «Да. Ваше тело определенно помнит базовые движения. Разве что выпад должен быть немного дальше и сразу возвращение на прежнюю позицию». «Понятно. Вот так?» «Продемонстрировал я элемент. Сойдет». «Продолжайте тренировку, господин». Сотня ударов пролетела незаметно. На третьей сотне я почувствовал признаки усталости. На пятой кочерга начала весить в два раза больше. На седьмой сотне моя рука начала отниматься. Пот катился градом. Мышцы горели огнем. Хотелось бросить это однообразное изматывающее занятие, однако тренирующаяся рядом сати не позволяла мне это сделать. Резко вынырнувшая из глубин мужская гордость не разрешала мне ударить в грязь лицом перед наставницей. Собрав всю свою волю в кулак, я продолжил махать оружием, хоть в конце мои движения стали вялыми и дерганными, и так и смог добить тысячу ударов вместе с Пхоль. Руку я чувствовал большим трудом, но сам факт успешного окончания тренировки было приятно осознавать. «Вы хорошо потрудились, господин Кон», — заметила Сати нейтральным тоном. Девушка также устала. Маленькие капельки пота скатывались по шее и впитывались тканью тренировочного кимоно. Жаль, что оно слишком надежно прикрывало девичье тело. Дополнительная мотивация мне бы не помешала. При этом мои длинные черные волосы растрепались, став похожими на воронье гнездо. О том, чтобы сцепить их резинкой или заколкой, я не подумал изначально. «И на кой ляд отращивать такие космы?» бурчал я, кое-как распрямляя колтуны постричься налыса и сразу одной проблемой меньше. Мудрое решение, господин Кон, произнесла Сати, но в её голосе мне почудилась насмешка. Негоже пламятворцу волосы резать, заметила Мао Шэн, наблюдавшая за нашей тренировкой некоторое время с веранды. Почему? Говорят, что в волосах скрыта большая духовная сила, пояснила служанка. Это правда? Повернулся я к Бхухоль, «Да», — нехотя признала девушка. «Но ты согласилась, чтобы я состриг свои волосы?» «Ладно», — вздохнул я. «Все с тобой ясно. А сама почему носишь средний длинный прическу?» «Ученики практики не имеют права отпускать волосы. Еще три года службы, и я, наконец, стану полноценным практиком. Ограничения будут сняты». «Разве кто-то из Ордена узнает, если ты отпустишь волосы?» «Об этом узнаю я сама», — ответила она, скривившись. «Потеря духовного равновесия ведет к проблемам в пути Ши. Если вы помните, Цунь-Ши-Дао состоит не только из тренировок тела. Ши — это дорога, полная аскезы, ограничений и самосовершенствования». Звучит отстойно. «Таков путь Цунь-Ши-Дао». «Ладно, посмотрим». «Значит, волосы — это нечто вроде дополнительного хранилища маны. Или ци, если быть точным», — заметил я. Ци на местном наречии означало, кроме прочего, еще и огонь. духовные отцы все верно», — кивнула Сати. «Тогда стоит беречь свои волосы. А что насчет бровей и бороды? Они также хранят духовную энергию». «Барбершоп открыть, что ли?» — пробормотал я задумчиво. «Но, выходит, у бородатых мужчин есть преимущество перед женщинами. Количество духа не всегда решает исход поединка», — фыркнула Пхоль. «Хорошо» а что насчет остальных волос на теле надо ли брить пах и подмышки то то такие вопросы нельзя задавать незамужней деве!» — вспыхнула сати о а я думал что ее ничем не проймешь ха ха ха господин кон тот еще затейник рассмеялась мошен можете отращивать волосы во всех местах главное мыть с мылом не забывайте не то заведутся духи порчи «Ясно. Значит, паховый мех — это путь к силе. Буду следить за ним». «Такие разговоры нарушают мое равновесие Ши», — вздернула подбородок Сати. «Занимайтесь дальше сами, молодой господин». Девушка вернулась в особняк, резко и шумно задвинув створку. Незамужние девы весьма целомудренны и обидчивы, как оказалось. Зато теперь мне стало известна ее слабая сторона». После ухода наставницы интерес к тренировкам резко снизился. Да и в целом за день набегался знатно. Я походил по особняку, посмотрел разные диковинные вещицы в арсенале. В целом здание пустовало. Учитывая, что здесь проживает в ссылке единственный наследник с парой слуг, то и неудивительно. Библиотека оказалась крайне скудной. Радовало, что местные иероглифы я понимал. Продолжив изучать особняк, Я наткнулся на странное помещение со скамейками, обитые деревянными панелями. В центре находился массивный камень с пробитым в середине отверстием. Похожий камень я видел на кухне. Печки в помещении не было, но, кажется, я понял назначение комнаты. «Сати, я там нашел сауну. Как насчет растопить и погреться?» — постучался я в комнату девушки. «Какую еще са-у-ну?» По слогам произнесла Бхоль незнакомое слово. Я напряг извилины и нашел подходящее слово в местном языке. «Баня? В особняке нет бани», — заявила Сати. Я привел ученицу практика в дальний конец особняка и показал найденное помещение с выходом на задний двор. «Это комната для тренировки цинь. Здесь закаляется тело пламетворца. В особняке имеется все для развития дара наследника правящего рода Чай, и комната огнестойкости является частью комплекса». «Класс! Тогда как растопить сауну? Я не вижу печи!» «Но ведь вызовете себя кочегаром!» — покачала она головой в недоумении. У слова «кочегар», конечно, имелся свой перевод на местный язык. «Циджар», дающий тепло или что-то в этом роде. Я пользовался данным словом, но плохо понимал тонкости. «Допустим». «Но как нагреть камень? Дровами обложить снизу?» Присел я на корточке перед валуном. «Вам вместе с памятью и разум отшибло, молодой господин», — закатила глаза Сати. Девушка подошла к отверстию в камне, просунула внутрь руку и прикрыла глаза, сосредоточившись. Из дыры взметнулись серые изочки пламени, которые, в числе прочего, лизали и кожу пхоль. Однако девушка не покрывалась ожогами и не спешила кричать от боли. Даже развивающиеся волосы Сати не повредились от дикого жара. «Серый огонь словно бы и не трогал хозяйку», — но что-то мне подсказывало, что дело не в духовном огне, дело скорее в крепости тела практика в его огнестойкости, которую и тренировали в данном помещении похоже эти чайфузские йоги так закалили свое тело, что даже духовный огонь их не страшил. Я помнил ощущение от черного огня он давал не так много жара. черный огонь на своей руке можно было терпеть. Но серый огонь сати казался намного горячее. Почувствовав неприятное жжение я отошел подальше. Тело ликона, вернее, мое тело, еще не было готово к тому, чтобы противостоять стихии. Глава 12. Сати Бхоль. Девушка все еще немного злилась из-за срамных бесед. Господин Кон специально старался вывести ее из равновесия. В таком состоянии, с нарушенной гармонией ши, она не могла перейти на следующую ступень. Она сидела в своей комнате в позе лотоса, восстанавливая нарушенный ритм и медитируя. Когда ублюдок Ли снова разрушил ее тишину и покой. Сати не сразу поняла, о какой бане идет речь. Ведь в бане принято мыться, расслабляться в бассейнах или горячих источниках. Но затем хозяин показал помещение, которое имел в виду. У Бхоль почти сразу созрел план. Слишком много вещей говорили о том, что Кон не врет. Он действительно потерял память. Были и странные эпизоды, в которых он поразительно быстро осваивал что-либо. Но в целом Сати поверила в потерю памяти. Раз он позабыл базовые вещи, то и про комнату закалки знать не должен. Посмотрим как личинка выдержит всю огненную мощь подготовительной комнаты, которой и рекрут вполне может пользоваться для тренировки. Сати регулярно использовала помещение закалки, чтобы развить цинь. Без огнестойкости продвинутый духовный огонь просто сожжет тело практика, разрушит ополочку. Девушка высвободила немалую часть своей духовной силы и как следует нагрела огненный камень. «Это и есть то, чем занимается кочегар в повседневности», — пояснила Сати. Почти в каждом доме есть такой огненный камень, но далеко не все сервы способны творить пламя. Кочегар — это обычно слабый практик, который ходит перед заходом солнца по домам и передает тепло в камень, чтобы ночью люди не мерзли. О, я ведь тоже так могу. Много денег приносит. Крестьяне бедны, — покачала головой Сати. Все, что они могут, — это поделиться едой, водой или налить чарку саке. Путь кочегара избирают те, «У кого нет иного выхода?» «Чарка-саке тоже неплохо», — протянул Ликон задумчиво. бухоль перестала нагревать валун, потратив немало сил. Жар быстро распространялся из сердцевины камня к краям. В помещении стало заметно теплее. Но до требуемой температуры так нагреваться будет еще долго. Лишь духовный огонь будет потрачен зря. «Раздевайтесь, молодой господин. Я буду подавать воду». «Не присоединишься?» «Сколько можно срамные вещи говорить!» — вспылила Сати. «Юноши и девушки, не скрепленным узами брака, негоже предаваться греховной близости. Гармония Ши будет нарушена. Даже, возможно, и гармония Дао повредится. А затем вы потухнете, потеряв весь свой прогресс в культивации. Это вполне и могло случиться с вами. Подумайте об этом как следует, господин Кон». Бхоль не хотела помогать ублюдку Ли на самом деле. Но нарушение всех тех догматов, которым учили в Ордене Семи Облаков, выводили ее из себя. «Ладно, ладно, не кипятись. Можно и по очереди сауну принимать». Фыркнув, Сати покинула комнату, заперла дверь и направилась к колодцу. Речка протекала не слишком далеко от особняка, но иногда она пересыхала. Колодец в таком случае служил ближайшим источником воды. Девушка набрала полное ведро воды, после чего направилась обратно к комнате закалки. Рядом со входом имелся специальный желоб, который уходил прямо к огненному камню. Так слуги могли подавать воду, не нарушая покой тренирующихся. Сати плеснула из ведра. Жидкость быстро проскользнула по желобу и попала на раскаленный камень. Раздалось шипение. Комнату закалки наверняка заволокло паром. а а, -а хорошо пошла!» — донеслось с той стороны. «Давай еще!» Сати ухмыльнулась и выплеснула оставшуюся воду из ведра. Ха, -ха, -ха, -ха, ха класс продолжил бахвалиться наследник Гуна. «Но сколько он сможет так вытерпеть?» Сати метнулась к колодцу и набрала новое ведро воды, после чего продолжила подливать жидкость. Пар валил из мелких щелей комнаты закалки, но это не поможет быстро охладить помещение. «Скоро ублюдок Ли поплатится за свои слова и за свою ублюдочность!» Подавать разом большое количество воды Сати не стало. Внешний слой камня быстро охладится, пара станет меньше. Придется снова подогревать валун духовным огнем. Короткий промежуток Ли Кон может и выдержит, но долгую прожарку стерпеть на первой ступени не сумеет. Даже Сати на этапе рекрута было сложновато держать жар, схожий с подземным пеклом. Она знала, что нельзя злорадствовать, поскольку это нарушит гармонию ши, Но ничего не могла с собой поделать. Раз за разом девушка опустошала ведра, представляя, как Ли Кон стоически терпит страшный жар внутри. Возможно, он просто помрет от пекла. Такое случалось в комнатах закалки. Практики в своей неуемной тяге обрести огнестойкость проигрывали стихии. Тогда Сати, наконец, может вернуться в Орден Семи Облаков, покаяться наставником и попросить себе нового сюзерена. Огненный небесный шар уверенно клонился к закату. Вскоре из комнаты закалки перестали доноситься какие-либо звуки, кроме шипения пара. Девушка была уверена, что выдержать такие чудовищные температуры на ступени начинающего невозможно. Неужто это все, что требовалось от нее, чтобы избавиться от ненавистного сюзерена? Вдруг створка отъехала в сторону, и на пороге показался совершенно красный ликон в одной повязке фундоси, прикрывающей срам. «Ох!» — Сати вспыхнула и спешно прикрыла глаза. Подобный вид мог нарушить всю ее тщательно прорабатываемую программу развития Цуньши Дао. «Я-хо-хо-о!» С диким воплем Ликон пронесся мимо нее и устремился в сторону леса. Бхоль слегка пришла в себя и проследовала за безумным господином. Как оказалось, он бросился к речке и теперь плескался с довольным выражением лица. Сати пришла в ужас, подумав о том, какой же холодной должна казаться вода после жаркой комнаты закалки. он просто спятил. Его разум повредился после стольких минут сидения в разгоряченном помещении, а может, тому виной было отравление ранее. Кто в своем уме станет использовать в качестве боевого оружия печную кочергу? Похоже, теперь его стоит называть не просто «ублюдок Ли», а «сумасшедший ублюдок Ли». Речка была мелкой но почти ногой молодой мужчина старательно приседал и обливался водой. Спустя некоторое время Ликон побежал обратно к особняку. Сати снова прикрыла глаза, дабы не видеть оголенных мужских телес. — Хороша банька! — воскликнул он довольно. — Давай еще жару! банзай С этими словами сумасшедший ублюдок Ли ворвался обратно в комнату закалки и задвинул створку. — Поживее! Тепло все пропадает! Бхоль очухалась и направилась набирать воду снова. Она уже ничего не понимала. То ли Ликон обманывал всех и на самом деле не растерял свою закалку, то ли она чего-то в этой жизни не знала. Еще с часа или больше поникшая Сати работала доставщиком воды. Один раз помогала нагреть камень снова, поскольку он отдал все заложенное тепло. В итоге... Вечером сумасшедший ублюдок Ли покинул комнату закалки в полном удовлетворении. Хоть он и выглядел словно вареная лапша, но ободрился, был весел и свеж. Извести Ли с помощью боевого доспеха, тренировки рядом с гнездом хвостов варки в комнате закалки так и не удалось. Бандиты толстяка Чена также его пощадили почему-то. Молодой наследник ловко уходил от любой опасности, словно за его плечом стоял могущественный дух. Но ничего. У сумасшедшего ублюдка Ли столько врагов, сколько нет звезд на небе. Сати лишь остается ждать, когда кто-то из них прервет поганую жизнь, и тогда ее унижение и страдания закончатся.